Когда Кристо вернулось из Якобсбюля, страшное известие в первую минуту ошеломило ее. Только надежда на то, что произошла какая-то роковая ошибка, и все выяснится в ближайшее время, еще кое-как ее поддерживала. Ведь известно, что и у них бывают самые невероятные промахи, грубейшие оплошности, — пыталась она успокоить себя. Стоит только вспомнить о медицинском советнике Фале, которого даже уволокли в Биркхольц. В десять часов в ее сердце еще теплилась надежда. В одиннадцать погасла уже последняя ее искорка, и Кристоф пала в безысходное отчаяние. Все ее тело горело, как в огне, на лице и на шее выступили большие пятна, в ничего не видящих глазах стоял ужас». Она легла на кровать, не раздеваясь, и всю ночь пролежала без сна, мучимая страшными видениями. На рассвете призрачный луч надежды снова проник в ее сердце, но она тотчас же прогнала его. К чему себя обманывать? — Надо действовать, — сказала она себе и стала быстро одеваться, терзаемая тревогой и мукой. Каждый автомобиль, приближавшийся к дому, мог принести ей освобождение от этой муки, которого так жаждало ее сердце. Но все автомобили проезжали мимо. Было бы ребячеством предаваться глупым надеждам. Она долго еще говорила по телефону с Вольфгангом и затем уехала. В городе был только один человек — Вольфганг держался того же мнения, только один единственный человек, который мог ей помочь — Фабиан. В конторе ей сказали, что доктор Фабиан обычно не приходит раньше одиннадцати-двенадцати часов, и посоветовали поехать в его бюро реконструкции. Она тотчас же отправилась туда и попросила секретаршу доложить о ней. «По весьма срочному делу!» — крикнула Криста ей вслед. Фабиан как раз совещался с одним молодым архитектором. Когда после долгих прений он уже окончательно решил отклонить сделанный архитектором проект, ему доложили о приходе некой «Фрейлейн Кристо лерхе Шельхаммер». «Фрейлейн Кристо Лерхи Шельхаммер?» — запинаясь и не веря своим ушам, переспросил Фабиан. Он как-то странно, медленно и торжественно поднялся со стула, И вдруг так побледнел, что секретарша с удивлением взглянула на него, но, впрочем, не придала этому особого значения, так как после гибели сына Фабиану часто было не по себе. — По весьма срочному делу, — сказала эта дама, — быстро добавила секретарша. Фабиан прислонился к столу, чтобы не пошатнуться. Такая слабость вдруг одолела его. — Через минуту я буду к ее услугам живостью сказал он секретарше. Его голос, в последние недели такой усталый и безразличный, прозвучал радостно, бодро. Архитектор вдруг показался ему несноснейшей помехой. Объяснять, чем плох его проект, отнимет слишком много времени. Единственное средство — быстро отделаться от него, утвердить проект. «Хорошо» сказал он, обращаясь к молодому архитектору, «ваши доводы меня убедили. Сделайте изменения, которые я предлагаю, и приходите через неделю». Архитектор, уже совершенно потерявший надежду на благополучный исход разговора, радостно поблагодарил и быстро распрощался. Фабиану казалось, что ему надо торопиться, хотя он не знал, куда и зачем. Он быстро осмотрел письменный стол и подошел к зеркалу, чтобы взглянуть на себя». Но тут в коридоре послышались легкие шаги. Стука в дверь он не слышал, и вот уже Криста стояла на пороге. Он сразу, одним взглядом, охватил всю ее фигуру, и теплая волна захлестнула его сердце. Да, это была Криста, какой он еще иногда видел ее в мечтах. Он не успел сделать и несколько шагов ей навстречу, как она со слезами на глазах подбежала к нему и положила обе руки ему на плечи. — Вы должны помочь маме, — воскликнула она, пряча свое лицо у него на груди. Все произошло так быстро, что он не успел собраться с мыслями. Это было как во сне, и он чувствовал только прилив счастья. Почему-то он не видел ничего необычного в том, что она, положив ему руки на плечи, рыдает у него на груди все казалось ему естественным будто они не разлучались ни на один день криста криста с тобою думал он но криста по видимому вообще не сознавала что она делает он не видел ее больше двух лет хотя они жили в одном городе лишь изредка мимо него проносился ее маленький желтый автомобиль и однажды он видел как она выйдя из магазина николая быстрым шагом подошла к машине, и как за дверцей мгновенно скрылась ее маленькая ножка. Это мгновение он помнил еще и сегодня, на ней были темно-серые туфли. Все эти годы и месяцы исчезли как по волшебству. Он подвел ее к диванчику, прося успокоиться. — Расскажите мне, что случилось, криста, сказал он мягко, как разговаривают с больным. Я ничего не знаю, ничего не понимаю. Кристо подняла на него свои нежные карие глаза, затуманенные слезами. — Вы ничего не знаете? — удивленно спросила она. Но тут же спохватилась и рассказала все, что могла рассказать. Фабиан кивнул. — Неприятная история, — сказал он. — Мне очень больно за вашу мать. Но, прошу вас, успокойтесь. Как друг, я обещаю вам сделать все, что от меня зависит вы слышите криста криста схватила его руку благодарю пробормотала она и так он снова держал в своей руке ее нежную женственную так хорошо знакомую ему руку дайте-ка сообразить криста сказал он задумчиво и подошел к письменному столу на котором стоял телефон я знала что вы хороший человек фабиан прошептала криста и ее похвала осчастливила его. «Будь гауляйтер в городе, — с сожалением проговорил Фабиан, — ваша мать была бы свободна еще сегодня. Я немедленно поехал бы к нему». «Его нет здесь? — воскликнула Криста, нервно сплетая пальцы. Она испуганно посмотрела на Фабиана и, казалось, только что заметила его». — Какой он худой, измученный, — подумала она, — и как он посидел! Фабиан огорченно покачал головой. — К сожалению, он уехал, — отвечал он. — Но мне известно, что его возвращения ждут в ближайшие дни. Сейчас узнаем. Он приказал соединить себя с секретариатом Гауляйтера и долго разговаривал с ротмистром мэном замещавшим Румпфа. — Дело касается одной дамы. «Моей близкой приятельнице!» — услышала Криста слова Фабиана. «Гауляйтер», — сообщил он Кристе, — «был в Белграде, сегодня его ждут в Мюнхене, завтра или послезавтра он снова будет здесь». «Это превосходно!» — радостно добавил он. Но Криста была совсем другого мнения. «Завтра или послезавтра!» — воскликнула она разочарованно. «А заместитель сам ничего не может сделать» может, разумеется, но в особых случаях нужно согласие Гауляйтера. Он позвонит мне, как только точнее узнает о дне его приезда. Но прежде всего успокойтесь, Криста. Будет сделано все, что в человеческих силах». Ответом ему была та нежная улыбка, которая витала на лице Кристо, как витает аромат вокруг розы. Но когда он попросил ее побыть с ним еще несколько минут, Она нервно поднялась, — не могу. — Я сойду с ума! — воскликнула она и ушла. Фабиан остался один. Он вынужден был сесть, так он устал от короткой беседы с Кристой. — Это улыбка! Только теперь ему стало ясно, что он потерял. Криста не находила себе места и в поисках успокоения поехала в Якобсбюль. Она застала Вольфганга за работы над подсвечником какаду Вольфганг вполне согласился с Кристой, что его брат вел себя как настоящий друг и человек, на которого можно положиться. Он всегда был неплохим малым из готовностью помогал людям, сказал он. Жаль, очень жаль, что он подпал под влияние этих преступных типов. Вольфганг тоже просил ее успокоиться и набраться терпения терпение, терпение. Все требуют от нее терпения. А ведь более непосильного требования и выдумать нельзя. Вольфганг, снова принявшийся за своего какаду, предложил ей пообедать с ним. Но ей не сиделось на месте, и через 10 минут она уехала обратно в город. Криста долгие-долгие часы просидела возле телефона. Вечером, наконец, позвонил Фабиан. Ротмистер Мэн только что говорил по телефону с Мюнхеном. Гауляйтер приедет завтра. — Благодарю, благодарю! — Криста смеялась, хотя слезы лились у нее из глаз. Усталая и разбитая, она, наконец, решилась прилечь на часок-другой. Горничной было поручено дежурить у телефона. Гауляйтер прибыл на завтра в девять часов вечера, и Фабиан просил доложить о себе утром следующего дня. Но Румпф пригласил его к ужину. Он очень устал и хотел, распив с Фабианом бутылку вина за ужином, потом спокойно поиграть на бильярде. Фабиан изложил ему свою просьбу. «Шельхаммер — Шельхаммер? — спросил Гауляйтер. — Из тех Шельхаммеров? Да, это сестра братьев Шельхаммеров. Румпф засмеялся. Видно, сболтнуло лишнее. Он на мгновение наморщил лоб, как бы раздумывая, затем поручил ротмиструмену тотчас же уладить дело. Больше он к этому разговору не возвращался. Гауляйтер ел жаркое из косули и с торжеством рассказывал о Белграде, добрая половина которого была превращена в щебень и пепел немецкими бомбардировщиками. Первую ночь, проведенную в камере, фрау Беата не сомкнула глаз. Закутавшись в пальто, она лежала на полу возле тоненькой фрау Алекс. Словоохотливая фрау Лукаш делила кровать с унылой вдовой чиновника, мечтавшей еще раз повидать своего сына. Сквозь разбитое угловое окно в камеру проникал холодный ночной воздух. В девять часов погасла тусклая лампа, и ночь, как черная глыба, навалилась на камеру. Лишь за окном мерцал слабый свет, смутно обрисовывавший решетку. Но женщины продолжали разговаривать до поздней ночи. Ораторствовала толстая фрау Лукаш. Завтра ей предстоял суд, и поэтому она сегодня пользовалась привилегиями. Спала на кровати и могла болтать сколько душе угодно. Соседки уже месяцами выслушивали ее историю, которую давно знали наизусть во всех подробностях. Тем не менее, когда в камере появилась фрау Беата, им пришлось выслушать все заново. Фрау Лукаш решила, что полезно будет еще раз освежить все в памяти к завтрашнему дню. — Я расскажу вам, — раздался в потьмах голос фрау Лукаш, — как вела себя моя племянница Эмми. И вы, может быть, не поверите, что такое возможно. Она пришла в мой дом тощая и голодная, весу в ней было всего 49 кило, а через два года, что вы скажете, уже 65. Она помогала мне по хозяйству, так как была слишком слаба для другой работы. Но когда она поправилась, я взяла ее в магазин. У Вальтера и у меня была тогда мясная лавка, торговля шла бойко. Вальтер — это мой помощник, но он жил у меня. Эмми прекрасно работала в магазине. Она была очень честная, ничего не скажешь. Селедочный паштет, ее приготовления и разные салаты были известны во всем околотке Ну, Эмми была молодая, свеженькая и любила стрелять глазами. На это ведь все девушки-мастерицы. Конечно, у нее было много поклонников. Да как же иначе девушке выбрать мужа? Но вдруг она стала заглядываться на Вальтера. — А меня не проведешь. Один взгляд, моя дорогая, и мне все ясно. Я, конечно, насторожилась и в один прекрасный день накрыла их обоих. Эмми я вышвырнула, в чем она была из квартиры. Она очутилась на лестнице в рубашке и панталонах, а люди как раз в это время возвращались домой и смеялись до упаду. Смеялся весь дом. Фрау Лукаш громко расхохоталась на своей невидимой кровати, а за ней засмеялись и все остальные, даже печальная вдова усмехнулась. Тут фрау Лукаш несколько отклонилась в сторону и стала рассказывать о матери своей племянницы Эмми, которой, собственно, была ей вовсе не племянница, а так седьмая вода на киселе. Мать Эмми была до того худа, что подпоясывалась веревкой, боясь растерять юбки. И эту бедную женщину, портниху, она тоже так откормила, что юбки уже не сваливались с нее. Завтра эта портниха будет выступать на суде как свидетельница защиты. Этого потребовал адвокат. С Вальтером я снова помирилась, моя дорогая, — продолжала фрау Лукаш. Он был из тех мужчин, в которых хочешь не хочешь влюбляешься после первой же рюмки Ну а после второй рюмки в него вселяется бес, и тогда он готов убить собственную мать. Да и с Эмми я в конце концов помирилась, ведь не ее вина, что она влюбилась в Вальтер. У Эмми в ту пору был жених-студент, который собирался стать пастором, звали его Эдуард, и такой он был щуплый, что жалость брала, и его и откормила в это трудное время, так что ему уже не стыдно было показаться на людях. Фрау Лукаш перевела дух. «Да, вот тут оно и случилось», — вздохнула она и, помолчав, продолжала. «Пришли те плохие времена, что продолжаются еще и поныне. А Эмми, как видно, только того и ждала. Мы каждый вечер втроём слушали радиопередачи из-за границы». И Вальтер всегда очень искусно включал радио. «Ведь нас в раками кормят», — говорил он. А Эмми все не могла наслушаться и вертела ручку, когда уже ничего и не было слышно. Так целый год мы ловили передачи по вечерам в 10 часов. Но вот однажды вечером, в половине десятого, этот негодяй Эдуард вызвал куда-то по телефону Вальтера. Тот обещал в 10 ровно в 10 вернуться обратно, но не пришел. Я включила радио и слушала передачу. Вдруг в коридоре раздались шаги. Кто-то вошел в комнату, я думала, что это Вальтер. «Черчилль только что очень хорошо говорил», — сказала я. «Жаль, что ты его не слышал, Вальтер». «Жаль, жаль», — произнесли за моей спиной. И кто-то крепко схватил меня за локоть. Это был Эдуард, тот студент, что готовился в пасторы. Он поступил на службу в гестапо. Эмми заказала второй ключ к двери, и они накрыли меня. Фрау Лукаш помолчала, затем снова заговорила о том, как она завтра скажет суду всю правду. «Разве это правильно и справедливо, господа? — скажет она. — Разве дозволено, чтобы человек...» который весил всего 49 кило и которого откормили до 65 разве дозволено чтобы этот человек учинил такую гадость своему благодетелю хорош мир в котором мы живем господа судьи фрау лукаш еще долго говорила о том как она завтра собирается выступить перед судом Да, судьем будет не до смеха Наконец она замолчала и, видимо, заснула. В камере стояла мертвая тишина. Лишь время от времени доносились сюда приглушенные гудки автомобилей и откуда-то издалека, словно из другого города, бой башенных часов. Внезапно тишину нарушил тихий, надломленный, робкий голос, слышавшийся, казалось, откуда-то сверху. «Это фрау Рюдегер, унылая вдова, говорила тихо и умоляюще. — Карл, Карл, ты единственный остался у меня. Я больше не увижу тебя, Карл. По-видимому, вдова приподнялась на кровать, потому что ее голос шел откуда-то сверху. Но кровать тотчас же заскрипела. Фрау Рюдегер говорила едва слышно и робко, а в ответ ей раздался громкий и грубый голос фрау Лукаш, такой резкий и строгий, что робкий голос мгновенно затих на всю ночь. — Оставьте нас, наконец, в покое с вашим Карлом! — безжалостно крикнула фрау Лукаш. — Французы взяли его в плен, и он в Африке, где все девушки черные. Вы его увидите, но теперь прекратите ваше причитание. Завтра в девять утра у меня суд, и мне надо выспаться. Снова все стихло, только слышалось дыхание одной из спящих женщин, время от времени что-то бормотавшей. Фрау Лукаш стала похрапывать. Фрау Беата лежала неподвижно, с открытыми глазами. Несмотря на всю усталость, она не могла уснуть. Криста, верно, не смыкает глаз, как и я, думала она. Завтра она будет весь день носиться в машине по городу, а во второй половине дня сюда явится адвокат, которого пришлет Крист. Может быть, он принесет и письмецо от нее, записку, Несколько слов. Ни о чем другом фрау Биата не думала. Всю ночь она ворочалась на жестком дощатом полу, пока не посветлела серая полоска, проникавшая через зарешоченное окно. Вдруг она услышала возле себя тихое хихиканье. «Вы тоже не спите», — прошептала тоненькая фрау Алекс с лукавыми глазами. Я просыпаюсь, как только начинает светать. В Верисдингене мне уже в пять утра надо было отправляться на кухню. И она забормотала, зашептала что-то невнятное, путанное, обо всем вперемешку и о каком-то человеке, которого называла убийцей. От нее требовали, чтобы она назвала его имя, обещали за это выпустить ее на свободу, но она не верит ни одному их слову. Назови она его имя, и ей тут же отрубят голову. — Человек, о котором я говорю, — шептала фрау Алекс, придвинувшись ближе к фрау Бяти, — был видный такой мужчина в нарядном мундире, у него множество автомобилей. Сначала он отобрал у меня трактир и сад, а моего мужа бросил в тюрьму. Он, надо вам сказать, влюбился в буковые деревья, стоявшие перед моим домом. И непременно хотел купить их, так как он нигде не видел таких прекрасных буков, хотя объездил весь мир. Там был длинноперый петух, ведьма с помелом, кабан с длинными клыками. Ах, чего только там не было! Фрау Алекс долго хихикала и снова возбужденно зашептала. Была и зеленая лошадь с великолепным усатым всадником и толстый солдат, с кривой саблей, верблюд высотой в 4 метра, два слона со слонятыми такие высокие, что детишек сажали на них верхом, когда родители заходили в трактир полакомиться карпами. За домом жили три лохматые собаки, большие, как медведи. У одной собаки был хвост вроде лисьего, мы ее звали Изегрим. Фрау Алекс продолжала что-то шипеть и шептать, возбужденно хихикая. Фрау Беата заткнула уши. Ее вдруг стало знобить. Где она? В сумасшедшем доме? Все эти люди от горя потеряли рассудок. Она вздрогнула, и крупные слезы потекли по ее широким щекам, хотя она была храбрая женщина. Наконец из коридора донеслись приглушенные голоса и громкие шаги. Слышно было, как звенела ключами надзирательница, отпирая камеры.